Беба вздохнула и потянула через соломинку свой гренадин. Потом достала из сумочки сигареты и зажигалку. Конечно, говорить о невинности не приходится, чего только не наслышишься за три года работы над турщицей, и чего только не насмотришься. Но почему? Почему сейчас она восприняла это именно так? Скажи это ей кто-нибудь другой, она просто дала бы ему по физиономии и забыла бы о нем через полчаса. Но Херардо, как мог сказать это именно он, Херардо? Как мог он это сказать? И как может она переживать это таким образом? Кто для нее этот Бюйсонье? Никто». Конечно, он был ей очень симпатичен, симпатичен с первого взгляда, такой худой и нескладный, с растрепанной светлой шевелюрой, широко расставленными глазами и большим насмешливым ртом. Конечно, она чувствовала к нему доверие. Но после истории с Джонни Ферраро она считала себя достаточно застрахованной от того, чтобы так переживать потерю этого самого доверия. Правда, чем доверие сильнее, тем больнее воспринимается обман. Но Санта-Мария! Разве у нее были основания питать к Бьюсанье какое-то особое доверие, какие-то особые чувства? Пожилой господин с фатовскими усиками в щегольске, сдвинутый на бекрень дорогой светлой шляпе, подошел к ее столику. «С вашего позволения, сеньорита», — сказал он вкратчиво наглым тоном, берясь за спинку свободного кресла. Беба бросила на него ледяной взгляд. — Не видите других столиков? Тогда побывайте у окулиста. Ваши годы — это не лишнее. — Хо! -о -о, Роза, оказывается, шипами, — не смутился тот и сел поодаль, подозвав Моссо движением пальца. На башне муниципального совета часы пробили половину второго. Беппа машинально сверила свои часики. Только половина второго. Столько времени впереди, и нечем его убить. Сегодня будет долгий и пустой день. И завтра, и послезавтра, и всегда. Неужели это действительно навсегда жить вот так, неизвестно для чего, вечно выслушивать одни и те же приставания и комплименты и все время обманываться в людях? Именно в тех, кто вдруг покажется ей особым, ни на кого не похожим, способным придать ее жизни какой-то смысл. Разноцветные нарядные автомобили один за другим проносились мимо с тем характерным шипением, которое появляется в слишком жаркие дни, когда размягченный асфальт липнет к покрышкам. Лед в тарелочке давно растаял. Муха пристроилась на краю стакана с согревшимся гренадином. За соседним столиком господин в светлой шляпе развалился в своем плетеном кресле, закинув ногу за ногу, и взглядом знатока рассматривал рыжую девушку. Он твердо решил дождаться ее ухода, чтобы пройти за ней следом квартал другой и получить таким образом возможность в полной мере оценить ее сложение. Пикантная штучка, черт возьми. Ему будет о чем рассказать в клубе сегодня вечером. Беба закурила сигаретку и тут же ее бросила. В такую жару курить не тянет. Может быть, это все только от жары, и это тоска, и это путаница в голове, и все эти непривычные ненужные мысли о бессмысленности жизни. Она ведь никогда о таких вещах не думала. Или это приходит с возрастом? Хотя возраст... Какой там еще возраст? Ведь ей не тридцать лет. У нее впереди вся молодость. Да, но что она ей дает, эта ее молодость? А в будущем? Удушливый зной пылал над городом, плавя асфальт и накаляя стекло и бетон. Огибая площадь, бесконечным потоком неслись мимо сверкающие приземистые автомобили, оставляя за собой голубоватый бензиновый дымок. Стрелки старинных часов на башне муниципального совета подходили к двум. Рожеволосая девушка продолжала сидеть перед стаканом Гранадина, красивая, нарядно одетая, тщательно причёсанная по последней моде. Её сердце всё больше сжималось под гнётом непривычной тоски и необъяснимого страха. «Сыновья!» Никогда не приносили Донье Марии Лоральде ничего, кроме огорчений. Казалось бы, два взрослых сына могли бы стать хорошей опорой для бедной вдовы, будь это нормальные сыновья, как у людей. Старший Пабло вообще покинул дом. В 43 году удрал в Бразилию и поступил добровольцем в войска союзников. Правда, семья Лоральде прославилась на всю улицу. Но Донья Мария этой славой не упивалась. Пабло дрался на итальянском фронте, встретил там какую-то девчонку и после перемирия с ней обвенчался. Сейчас он работает механиком в Турине и все никак не может накопить денег даже на то, чтобы приехать в гости к родной матери. Просто стыд. Своих собственных внуков она знает лишь по фотографиям. Только Пабло мог придумать такую глупость — сменить Америку на Европу в такое время, когда все разумные люди поступают наоборот. А младший, Хиль, сколько трудов стоило ей с ее вдове пенсии дать ему образование, дотащить его до университета? Разве он это понимает? Правда, учиться он учится. На первых трех курсах, когда было полегче, он даже учился и работал. Дважды в месяц, честно принося матери всю получку. Но зато без него не обходится ни одна студенческая забастовка, ни одна драка. Если сосчитать, сколько дней провел он в тюрьме за эти 6 лет, вот и сейчас человеку остался месяц до градуации, и он снова сел. Градуация — получение университетского диплома в Латинской Америке. А если его теперь исключат? Нет, это горе, а не сыновья. Правда, на этот раз Донья Мария волновалась больше по привычке. Она побывала у Доньи Марты, сынок которой тоже попался 16 февраля, и та сказала ей, что всех задержанных по этому делу должны выпустить по походатайство поручившейся за них университетской ассоциацией. Действительно, утром 23-го в карнавальную субботу к Донье Марии явилась незнакомая сеньорита и сообщила, что коллега Лоральде будет освобожден сегодня после обеда. На этот раз Доня Мария решила обойтись без торжественной встречи. Довольно, пусть Эрмена Хильда наконец узнает, что она думает по поводу его образа жизни. Приготовление ко встрече блудного сына ограничились куском мяса, выбранным, правда, с особым вниманием, и двумя поставленными на лед бутылками пива. Блудный сын явился в пять часов, в изжеванном костюме, от которого разила дезинфекцией, небритый и голодный, как волк, но, как всегда, неунывающий. Донья Мария всплакнула и приготовилась долго говорить о сыновне неблагодарности, но Хиль схватил ее в объятия, покружил по комнате, опрокидывая стулья, и отнес на кухню. Поняв намек, Донья Мария решила отложить объяснение и принялась за стрипню. Полчаса Хиль отмывался под самодельным душем, приплясывая на деревянной решетке и во все горло распевая арагонскую хоту. Потом он сидел за столом, чистенький и выбритый, уписывал чураску, запивая его пивом, и с набитым ртом рассказывал матери, как они портили кровь тюремщикам. — Тебе все весело, — укоризненно сказала Донья Мария, втайне любуя с сыном. — А каково мне? Костюм теперь придется отдавать в чистку. Опять лишний расход. Меньше 50 этот японец не возьмет. «Ха! Что такое пятьдесят песо?» — пожал плечами Хиль. «Скоро ко мне потекут гонорары!» Он сделал обеими руками загребущий жест и задумался. «Мама, газета за шестнадцатый у тебя сохранилась? Вечерняя. Хочешь полюбоваться на свое имя?» — спросила Донья Мария, доставая с полки газету. — Мне уже стыдно смотреть в глаза соседям. — Слава вещь утомительная, — согласился сын. А ну — А ну-ка! Он развернул перед собой газету, продолжая с аппетитом жевать. — Ага, вот оно. Новые беспорядки на факультете медицины. Сегодня в послеобеденные часы группа студентов-медиков, подсветкаемой левыми элементами, произвела крупный беспорядок в здании своего факультета, пытаясь, ну это пропустим, что мы пытались сделать, это мы и без вас знаем. Так. Вынуждены были применить силу. При очистке здания от ворвавшихся туда нарушителей порядка оказались сопротивление и были задержаны федеральной полицией следующие лица. Ой, дьявол, сколько их здесь! Сначала, конечно, девочки. Ясно, наша традиционная галантность дорогу дамам. Синьорита Анна-Мария Роблес, год рождения 1933, проживающая по улице... «Ла Вальеха» – 1270, «Оливос», «Синьорита Мерседес Аларкон» – 1933, «Пастер» – 416, «Синьорита Хильдегард Кронберг» – а, это, наверное, та немочка с третьего курса, «Синьорита Гледис Каталина Москардо», Верно, была такая. Это и в самом деле дралась, даже очки потеряла. Сеньорита Сильвия Моретти, 1936. -го. Это наверняка какая-то первокурсница, сосунок. Ей-то и вовсе не стоило мешаться. Ага, вот. Сеньорита Элена Монтеро, 1933, Артигос шестьсот двадцать восемь. Линьерс. «Где же это в Линьерсе улица Артигас?»